Глава 20. Увидев кольцо в руках стоящего на одном колене Махоуна, Кендис залилась слезами. Огневик смутился, перепугался и, наверное, сбежал бы из собственного особняка, если бы не ал, скромно стоящую двери. "Утешай", подтолкнул он друга в спину. Кентавр неловко сгреб свою конфетку, усадил на колени выудил из кармана огромный свежий платок. И примерно через полчаса бурных рыданий выяснил, что это были слезы счастья. Девушка из предместий не ожидала, что столь благополучно уверенный в себе мужчина предложит брак, а не простое сожительство. На лице Килки не появилась дурацкая улыбка. Он убедился, что его женщина готова навсегда стать его, и все проблемы отступили. Кендис успокоилась, вытерла слезы и снова щебетала, как птичка, не выпуская ладонь Махоуна. Но ну все, приятель, ты попал по-доброму подколол его Аляль. В ответ кентавр прищурился, но ответить на шутку не успел. Новость о помолвке узнала матушка Кендис, и друзей снесло водоворотом ее заботы. Поздним вечером, когда на небе уже появились звезды, а фонарщики с унылой песней топали по улицам, проверяя и зажигая фонари, друзья наконец вырвались из цепких объятий миссис Доусон. И вышли на улицу, собираясь нанять кэп. Экипаж, словно поджидая их, вынырнул из переулка и ал с удивлением узнал Тайлера, сидящего на месте кучера. Увидев условный знак, друзья без разговоров забрались в неприметную карету без гербов. Остановился экипаж на знакомой улице. Салонная в этот час бурлила. Ездили экипажи, сновали прохожие, мелькали высокие цилиндры, дамские шляпки. В воздухе пахло дорогим табаком, бренди и духами. Однако Тай высадил друзей не у двери официального клуба, а на углу, чтобы удобнее было зайти с черного хода. Что Махоун и Держурбье и сделали? Внутри их встретил лакей с невозмутимым лицом. "Господа, прошу вас, милорд ждет», — коротко сказал слуга, принимая шляпы и трости. Друзья удивились такому официозу. Алеаль ведь продолжал жить на втором этаже и являлся в своей комнаты без церемоний. Однако через минуту стало ясно, от чего Грегори счел нужным создать атмосферу. В клубной гостиной за столом расположились старики. Кентавру хватило одного взгляда, чтобы оценить магический потенциал сидящих в уютных креслах мужчин. А на оценку внезапных гостей понадобилось больше времени. Но актёр умел притвориться воздухом, растворившись среди драпировок и книжных полок. Тем не менее его заметили и громко спросили: "Грегори, мальчик мой, представишь нам своих друзей?" "Конечно, дядюшка». Лорд Лайвернес был строг и серьёзен, как банковский клерк. Огненный маг Махоун Килкини, герой пограничья. "Нас Седой лорд с выразительным носом с интересом взглянул на кентавра. И от этого взгляда волосы на голове огневика затрещали от мелких искр. Не стоит нервничать, молодой человек, тут же заверил его старый маг. Я слышал о вас только хорошее. А леальдер Журбье продолжил церемонию Григорий. актер, гримёр и костюмер. С его помощью нам удалось так быстро добыть бумаги мисс Стоукс. Сразу дюжина глаз выловила Алла из воздуха, заставив поежиться. Что-то припоминаю. Вдруг сказал полный старик в роскошном седом парике с завитыми буклими. Такие никто не носил уже полвека, кроме Ал вздрогнул. Кроме верховного судьи. Скандал в театре? Строгий взор пригвоздил менталиста к месту. Насколько я знаю, он не вышел за пределы театра, удивился Держурбе. Не вышел, кивнул судья, потому что директор нужен был на своем месте. Но крылышки ему пооборвали. Алиаль дернул углом рта, старательно показывая, что пять лет собственной жизни для него мало что значит. Что ж, тот лорд, которого Грегори назвал дядюшкой, развернулся к столу и взял в руку бокал. Предлагаю продолжить обсуждение. Грег, объясни мальчикам, зачем ты собрал нас тут, только коротко. В Воландилиниуме появилась графиня Кастильёни. То есть теперь она Герцогиня Иштванская. Но я с ней познакомился, когда эта дама была еще графиней. Неофициально она носит прозвище «Черная Мамба и берется за дела государственного масштаба. Вчера я встретил её во дворце и с трудом избежал ее сетей. А сегодня она поймала меня в клетке. Она видела мисс Стоукс еще на балу дебютанток, и у меня есть основания полагать, что эта дама попытается выкрасть профессора или ее разработки в самое ближайшее время. Охрану особняка я усилил, но нам необходимо принять все возможные меры, чтобы выдворить мамбу из страны. Слишком громкие заявления, проворчал другой старик, худой и желчный. Его потертый серый сюртук намекал на бедность, но на правой стороне груди ярко сверкали бриллиантами один из высших орденов королевства. Я уверен, что графиня прибыла в Бревание по другим делам, никак не связанным с мисс Местокс продолжил настаивать на своем Грег. Однако эта дама давно мечтает поквитаться со мной. С тобой? удивленно вскинул брови еще один лорд. Его лицо могло служить картинкой к пьесе старый холостяк, не лишённый чувства юмора. А, по ее вине погиб Дансер, А я вышел в отставку по ранению, Выжил с трудом. неохотно признался лорд Левернес, Дансер это — Не удержался еще один представитель старой гвардии. Мальчик был талантливым и умелым, несколько раз выручал депкорпус информацией буквально в последний момент. А почему молодые люди молчат? Снова вставил реплику желчный тип. Я не знаком с графиней лично, отозвался кентавр, невольно вытягиваясь в струнку, как перед вышестоящим офицером. Но даже я понимаю важность открытия мисс Стоукс». Я знаком с этой девушкой с детских лет и могу сказать, что ее талант к алхимии гораздо шире, чем считают ее наставники в академии. Тут Махоун кое-что припомнил, прищурился и уточнил. Милорды, вы все имеете допуск к военным секретам Бревания? Чопорные старики переглянулись, усмехнулись и желчный поторопил: "Все, все, не томите юноша, излагайте". Тогда вы, наверное, слышали про ледяной огонь, который огневики и даже простые солдаты применяли в борьбе с нечистью. Особый состав для болот, пойменных лугов и прочих влажных мест, где трудно развести обычный огонь. Старые ястребы чин накивнули, мол, слышали. Так вот, это разработка Мисс Тоукс, выпалил Килкини. Но позвольте, возмутился тип в черной мантии. Насколько мне известно, изобретателем горючей смеси является некто мистер Маккенди, кадровый офицер, капитан. Я лично подписывал бумаги на выплату по патенту. Ничего подобного, заверил всех присутствующих Кентавр. Эту смесь Мэнди приготовила еще в Ритане для одной э-э шутки. Старые наставники школы наверняка помнят это происшествие и подтвердят, что запах и вид состава им знаком. Брови Грегори поползли вверх. Он тоже вспомнил эту шутку. Аманда долго искала возможность устроить пожар без огня и долго экспериментировала в лаборатории, благо ее туда пускали без ограничений. Когда нас зажали в болоте, в здании старой фабрики удобрений, я вспомнил ее рецепт, потому что там были эти кристаллы, пахнущие как общественный туалет, вспомнил, смешал и применил. Тогда спаслись все. А Маккенди, фамилия старшего офицера, который получил мой доклад после стычки, он быстро смекнул свою выгоду и подал бумаги на регистрацию изобретений. Как видите, мисс Стоукс грабит не в первый раз. «Все это хорошо, молодой человек, строгим голосом заговорил старик в пареке. Но где же доказательства? Махон прищурился. Кто-нибудь из вас знает химический состав ледяного огня? Подробный, по частям. Старик в черной мантии поднял бокал. Я изучил его и готов подтвердить. Решение преилесное. Тогда вы знаете, что в составе есть ингредиент, который абсолютно не влияет на результат, но его все равно добавляют, потому что он был указан в моем отчете. Я вписал его намеренно, усмехнулся Килкини. Надеялся, что к Маккенди будут вопросы, и он не сможет на них ответить. Но этот лжец выкрутился. Старик задумчиво пожевал губами. Такой ингредиент действительно есть? Правда, я считал, что он добавлен в качестве магнетрального наполнителя. Но если все так, как вы говорите, эта девочка просто гений. Кентавр коротко поклонился и отступил в сторону. Взоры сидящих за столом сконцентрировались на Аляле. А я просто скажу, что своё нужно защищать. Профессор Стоукс, наша. «И Её уже пытались запугать, обокрасть, и купить, высказался Держюрбье. Обревание своих не отдаёт. Мужчины подняли бокалы в одобрительном жесте, соглашаясь, потом один из них обратился к лорду Лайвернесу. Грегори, погуляйте с мальчиками, пока мы кое-что обсудим. Прозвучало это мягко, но ни у кого не возникло сомнений в том, что это приказ. Трое друзей вышли из уютного зала и очутились в пустом баре. Ал без разговоров встал за стойку, нацепил фартук и ловко поиграл бутылками. Чего изволите, господа? Грегори упал на высокий барный стул и наконец сумел растянуть губы в улыбке. Друзья рядом, и он сумеет сделать все, что задумал. Сухой и чопорный Брегет слишком боялся за Аманду. Так боялся, что, наплевав на все, тряхнул старых друзей-дансера и собственных родственников. Эти постаревшие, гордые грифы были способны на многое, если видели ясную цель. Кентавр и Ал своими словами умудрились дать им эту цель. Военные разработки, гордость Бревания, надо же. Не думал, что кто-то из этих циничных, многое повидавших стариков еще помнит. Ради чего они ввязались в политику. Бренди двойной, решил Грек. Выпить и забыть свой страх не получится, зато он сможет включить голову и придумать, как избавиться от черной мамбы. Обязательно придумает. А мне, пожалуй, огненный поцелуй, хмыкнул Махоун. Махон. Алл картинно бросил в бокал лед, налил на палец бренди, потом крутанулся вокруг себя и налил еще на палец. Прошу. Бокал скользнул по стойке прямо в ладонь, и от этого Грегори почему-то стало легче. Напиток Килки не требовал большей сноровки. Сначала ал плеснул в бокал ром, потом пристроил на стеклянных краях специальную ложечку с прорезью, на нее уложил кусок сахара. Затем на аккуратный кубик капнул лимонный сок и ром, поджег спиртное и крутанул бокал, позволяя огневику полюбоваться тем, Как расплавленные капли карамели с шипением падают в ром. Когда синий огонь в ложке погас, барман подтолкнул второй бокал клиенту, а себе налил крепкого мятного ликёра. "Какие у нас планы?" непринужденно спросил он, выставляя блюдце с тонко нарезанным лимоном. "Защитить Мэнди», — пожал плечами Грегори. "И Кендис", добавил Кентавр. "Ты сделал предложение?" Обрадовался за друга лорд Лайвернес. Поздравляю. Сделал, солидно кивнул Махон, делая глоток спиртного. А теперь боюсь, что графине пойдет по твоим связям, чтобы насолить. «Это змея может, грустно признал Грегори. У них в Итилии вообще принято так мстить, чтобы все родственники еще сто лет икали. Но у нас есть выход. Девушек нужно отправить в провинцию. Костильони не выносят сельских пейзажей. Ее удел балы и дворцы. Аманда не согласится оставить лабораторию, напомнил Алиаль. К тому же, после удачного дебюта и получения звания ее начнут осаждать деваки, поклонники и те, кто пожелает нагреть руки на ее знаниях. Если новый испечённый профессор вдруг удалится в провинцию, пойдут нехорошие слухи. Тут актер криво улыбнулся и отпил глоточек ликёра. Например, о том, что ты ее убил и спрятал тело в особняке Ратлендов, или решат, что ее выступление во дворце фикция, ведь новоявленный профессор не может лично повторить этот опыт прямо здесь и сейчас. Думаете, вы сами знаете, как много в этом городе значит сплетни. Грегори и Махоун печально переглянулись. Ал привел весомые аргументы. Тогда может быть временно перевести Кэндис в дом Аманды и организовать охрану задумчиво предложил Грегори. Невесте нужно время на подготовку к свадьбе, Мэнди не откажется от компании девушки. Нужно предупредить Аманду и Кенди об опасности. Нет, стоп, Оляль, не стоит скрывать и устраивать секреты. Да почему ты предлагаешь их напугать? возмутился Килкини. Моя Кэнди такая нежная, хрупкая. Я не хочу, чтобы она боялась и хмурилась. Махон, да ты совсем не знаешь женщин, хмыкнул актер. Спешу тебе напомнить, что мы прячем ваших невест от женщины, хищной, опасной женщины, способной на убийство. При словах "ваших невест" лицо Грегори сделалось совсем каменным, но ал ему подмигнул и продолжил. Работая в театре, я каждый день видел женщин, вынужденных выживать, танцевать со стеклом в туфельках, петь, когда ледяной ветер шевелит занавес, или изображать зябнущую лилию, когда от духоты свечи стекали на пол. Я знаю, что женщины способны на многое, и если вы ничего не скажете, я сам предупрежу Мэнди и Кендис, пригрозил Аляль. Мак и лорд еще раз переглянулись и сдались. Ты прав, Фал, но думаю, обо всем стоит сказать лично, полувопросительно сказал Грег. Записки сейчас и уточнение лично, уперся актер. Ночь длинная, лучше не рисковать. Повздыхав, Кентавр написал письмо невесте, а Грегори быстро черкнул записку Аманде. Отнести послание доверили лакею их клуба. Их всех тщательно проверяли при приеме на работу. Едва слуга ушел, друзей позвали в столовую. Итак, молодые люди, слово взял родственник Николая Мы обсудили ситуацию, прикинули политическую обстановку и сделали вывод. Попросить герцогиню уехать мы не можем. Она прибыла в Брюссель с неким договором для его величества. Сам договор пустяковый, Пустиковой дает ей официальный статус и защиту посольского уровня. Зато мы можем помотать ей нервы, приставив мальчика для оберегания, тут старик подмигнул погрустневшим членам клуба джентльменов, и усилить охрану мисс Стоукс. Далее военное ведомство выделит профессору Стоукс средства на новые разработки, а научное сообщество предложит публикации в журнале Наука и корона а также ряд статей в менее пафосных изданиях, более почитаемых профессионалами. Друзья оценили. С такой поддержкой Аманда очень быстро воплотит в жизнь свои идеи, даже те, на которые прежде не хватало денег, времени или сил. А еще публичность не позволит ей тихо исчезнуть под плащом какого-нибудь наемника или потеряться в темной подворотне. Официально уважаемых деятелей науки не похищают, их покупают за хорошие деньги, связи или условия работы. Но если Мэнди предоставить шанс, она останется в Бривании. Дядюшка Грегори решительно вклинился в речь родственника. У меня еще одна просьба. Говори, снисходительно кивнул тот. Я сделал мисс с предложение, однако боюсь, отец и мама будут возражать. Ты просишь поговорить с вёлой? Хорошо. Загляну к твоей маменьке на чашечку чая и партию в бридж. Старый ты болтун, не выдержал другой старик, поправляя пенсне на мисистом носу. Девочка получила звание профессора, да еще ледяной огонь сотворила. Пусть Брукс даст ей полковника и после оформит дворянство по протоколу. Полковника у меня еще заслужить надо, заворчал широкоплечий старикан в мундире. Наследное дворянство с подполковника идет». Вот подполковника ей и хватит. Старый ты сапог, проворчал сухочавый представитель научного сообщества. Профессорское звание само по себе титул, но я понимаю тебя, мальчик. Бумаги оформим в ближайшие дни. А пока распорядись подать нам ужин и хорошую малагу. Грегори поклонился и заверил высокое собрание, что все немедля будет. Махоуны и Аляль благоразумно не открывали рта, сообразив что угодили в водоворот таких событий, о которых можно с честью рассказывать потомкам. В зале Гордного клуба лорд Лавернес умудрился собрать цвет Бреванского дворянства, тех, кто мог изменить судьбу человека одним росчерком пера.